Двадцать первое Я сегодня сделал глупую штуку. Я забыл, что я не хожу к Мискиниан в центр для взрослых, как раньше. Я пришел, сел на старое место, и она чудно посмотрела на меня — И сказала, «Чарли, где ты был?» А я сказал, «Привет, мисс Кинян, я готов учиться, только я потерял книжку». Она заплакала и убежала из класса, и все стали глядеть на меня и и я увидел, что почти все они не из моего класса. Тут я сразу вспомнил кое-что про операцию и как я был умным и сказал, ну и штука, какого Чарли Гордона я отмочил. Я ушел, пока она еще не вернулась. Поэтому я уезжаю навсегда в Уоррен. Не хочу снова быть глупым. Я не хочу, чтобы Мискиня Киньян меня. Я знаю, что в пекарне... Тоже все жалеют меня, и я уезжаю туда, где много таких людей, как я, и никого не волнует, что Чарли Гордон раньше был гений, а сейчас не может читать книгу. Я возьму пару книг с собой, пусть я не могу читать. Я буду трудиться и, может, даже стану чуть-чуть умнее, чем был до операции без операций. «У меня есть новая заячья лапка и счастливые пенни, и даже осталось немного волшебного порошка, и, может, они помогут мне». «Мисс Киниан, если вы прочитаете это», «Не жалейте меня. Я рад, что у меня был второй шанс. Как вы сказали, я был умным и выучил уйму всего, чего я не знал, что есть на свете, и я рад, что кое-что повидал». Хорошо, что я вспомнил про маму и папу, и норму, и про себя, ведь было, как будто у меня не было семьи, пока я не вспомнил про них и увидел их и сейчас. Час я знаю, что у меня были родные, и я был человек, как все. Я не знаю, почему я снова стал глупым или что я сделал не так, как надо. Может, это потому, что я не очень Чинь старался или кто-то сглазил меня. Но если я буду трудиться как следует, может, я стану умнее и узнаю, что означают все слова». Я помню, как здорово было читать голубую книгу с порванной обложкой. А когда я закрываю глаза, я думаю про человека, который порвал обложку, и он похож на меня, только он выглядит И говорит по-другому, и мне кажется, что это не я, потому что я вроде как вижу его из окна. Честное слово, я буду стать умным, чтобы мне снова стало хорошо. Как здорово знать и быть умным. И я хочу знать все в мире. Я хочу стать умным сразу. Если бы я мог, я сидел бы и читал все время. Спорим, что я первый слабо «Умный в мире, который сделал кое-что важное для науки».